Большой интерес для нас с точки зрения подходов к решению социально-психологических задач представили книги социологического, этнографического, общеполитического плана. Одной из них является книга «Японцы на рубежах», написанная журналистом-международником Владиславом Дунаевым. В этой книге автор основное внимание уделяет проблемам, возникшим в тот момент, когда Япония оставила позади пик бурного промышленного рывка и вступила в полосу сначала неуверенного, а потом довольно стабильного, умеренно прогрессирующего производства. Автор со дела дает зарисовки рядовых японцев. Здесь и уникальность их поведения, и групповая психология, и любование природой, и трудовой процесс. В книге содержатся сведения о социальных ценностях японцев, об их отношении к потреблению. Дунаев не оставляет сомнений в том, что жизненный уровень населения японских островов повышается, что экономика страны неуклонно идет в гору. На этом фоне выглядят несколько неожиданными, довольно-таки мрачные выводы Дунаева о неминуемом нарастании кризисных явлений. Этого несоответствия удалось избежать Владимиру Цветову в его книге «Пятнадцатый камень сада Рюанзи». Массовый советский читатель с удовлетворением встретил эту книгу. Она быстро исчезла с прилавков книжных магазинов. Автор книги, Также журналист-международник, проработавший в Японии много лет, с глубоким проникновением в своеобразие японской жизни, рассказывает о специфике социально-экономической жизни страны восходящего солнца. Мы встречаемся с описанием японской системы управления, положения работающих женщин, мотивов и стимулов японских работников и многих других сторон японской действительности. Название книги глубоко символично. Сад Рюанзи – одна из достопримечательностей японского города Киото. Это не сад в нашем понимании, а тщательно спланированный хаос из пятнадцати необработанных групп камней, разбросанных по белому песку. С какой бы точки не рассматривал посетитель сада эту композицию, он всегда видит только четырнадцать камней. Пятнадцатый камень оказывается вне поля его зрения. Цветов с похвальным откровением подчеркивает, что, рассказывая о Японии и японцах, он сумел описать лишь свои 14 камней, то есть рассказал лишь о том, что видел. Наши знания о Японии, справедливо указывает Цветов, станут полнее и справедливее, чем больше мы отобразим комбинаций из 14 камней. Наверное, не каждая из наших толкований внесет до конца ясность в японское зазеркалье, однако все они будут содержать зерна истины. «Постичь суть каменного хаоса, сотворенного человеческим разумом, — заключает он, — можно, лишь очистившись от предвзятых стереотипов. Даже наш по необходимости беглый обзор свидетельствует о богатстве сведений и суждений по разным проблемам национального характера японцев, сосредоточенных в различных работах философов, историков, этнографов, литераторов. В этих работах отражена социальная история японцев и показанные доминирующие черты их поведения. Основанные на достоверных фактах, эти работы дают нам возможность оценить многие аспекты всех сторон современной общественно-политической и обыденной жизни японского народа. Авторы настоящей книги поставили перед собой задачу показать Японию и японцев такими, какие они есть. Мы, конечно, понимаем, что отразить полностью японское зазеркалье нам не удастся, Слишком силен субъективный взгляд людей на порядок вещей и социальный процесс. Однако мы сделали попытку преодолеть свой субъективизм с помощью рассуждений тех авторов, краткий обзор работ которых только что сделали. Естественно, мы не ставили перед собой задачи дать анализ всего, что написано у нас про Японию. Для этого пришлось бы писать отдельную книгу. В данной книге мы, опираясь на соответствующие социально-психологические исследования, а также личные наблюдения, показываем особенности японского национального характера и его проявления в различных условиях реальной действительности.